Глава четырнадцатая. Куда делись мои ключи? Эпиграф. Давай проведем эту ночь вместе, проснемся поутру и будем жить вечно. Конец эпиграфа. Тем весенним вечером 2013 года я закончил несколько интервью в Беркли, сел в арендованную машину и влился в плотный транспортный поток, движущийся по автостраде 880 вдоль восточного побережья залива в сторону к Сан-Хосе. Я опаздывала, и когда поток автомобилей почти остановился, остро почувствовал, как вызванный этим стресс вместе с загрязненным воздухом, который я вдыхал своими легкими, немного ускорил мой собственный процесс старения. В конце концов пробка рассеялась, позволив мне добраться до небольшого офисного комплекса в городке Маунтинвью. Я приехал на ежемесячную встречу так называемого «Салона продления здоровья», свободного собрания обитателей района залива, интересующихся проблемами старения. До этого я присутствовал на многих конференциях и встречах по геронтологии, где собирались как серьезные ученые, так и просто самоучки геронтологи, погружавшиеся в самые дебри современной молекулярной биологии. Большинство из них было под 60 и больше. Но, войдя в эту комнату, я с удивлением увидел совсем другую картину. Здесь собралась в основном молодежь. В переполненном помещении толпились человек 150, не меньше. Средний возраст присутствующих был намного меньше 40. Седые головы можно было пересчитать по пальцам. Вино уже закончилось, что было моим наказанием за опоздание. Поскольку это происходило в самом сердце Кремниевой долины, в атмосфере витал дух высоких технологий. Несколько парней были одеты в пиджаки с эмблемами космической компании SpaceX, а быстрый взгляд вокруг давал понять, что сам офис принадлежит компании, каким-то образом связанной с робототехникой. Увенчанный взъерошенной шевелюрой организатор Джо Бетс Лакруа пообещал, что по окончании собрания предусмотрена игра в твистер, с чем я тоже ни разу не сталкивался на конференциях по геронтологии. Примечание. Твистер. Напольная игра для нескольких человек, в которой нужно по очереди переставлять руки и ноги на кружке определенного цвета. Конец примечания. Но сначала объявил он, мы послушаем доклады о стволовых клетках сиамских близнецов. Основным докладчиком этим февральским вечером был исследователь из Южно-Калифорнийского университета в Сан-Франциско по имени Сол Веледа, который отлично вписывался в общую картину мероприятия. Темноволосый и коренастый, он также был намного моложе типичного ученого-геронтолога. Говорил он не как сыплющий научным жаргоном ученый, а как южно-калифорнийский серфингист, перемежая свою речь молодежным сленгом. Меня поразило, с какой легкостью он объяснял довольно сложные темы неподготовленной аудитории. И когда мы встретились с ним в его кабинете несколько дней спустя, он признался, что отточил этот навык на своих родителях, которые эмигрировали из Гватемалы с образованием в пять классов начальной школы. Сул родился в 1981 году в восточном районе Лос-Анджелеса. Его отец был дворником, мать, помощницей медсестры. В конце концов, им удалось скопить достаточно денег, чтобы воплотить в жизнь американскую мечту – купить свой дом. Хотя бы и в Ланкастере, штат Калифорния, небольшом рабочем городке на краю пустыни Мохаве. Сол блестящий, учился в школе и проявлял склонность к наукам, поэтому его приняли в Южно-Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе, и он даже получил стипендию. Затем он поступил в аспирантуру Стэнфордского университета, где его взял в свою лабораторию известный ученый-невролог Тони Вискори. Вместе со своим коллегой по Стэнфорду Томасом Рандо Вискори возродил изобретенный в XIX веке метод исследований, уже известный нам парабиоз, когда двух животных сшивают вместе, объединяя их кровеносные системы в одну. Рандо интересовался мышцами, а Вискори начал исследовать влияние старой крови на мозг мышей. Веледо оставался в его лаборатории столько, сколько мог. Недавно он создал собственную лабораторию в новом центре регенеративной медицины и исследований стволовых клеток в Южно-Калифорнийском университете Сан-Франциско. На тот момент ему исполнилось всего 32 года, что делает его своего рода выскочкой на общем фоне. Из-за ограниченного финансирования сегодня большинство ученых считают удачей открыть собственную лабораторию в 40-45 лет. Но если посмотреть на историю науки, проблемы становятся очевидной. Большинство крупных научных открытий сделано молодыми учеными в возрасте 20-30 лет, когда они находятся на пике творческого потенциала и не боятся смелых идей. Например, Эйнштейну было всего 26 лет, когда он сформулировал свой знаменитый закон «Е равняется МЦ квадрат». Одна из причин этого кроется в элементарной физиологии. У молодых ученых и мозг моложе, он более пластичный, творческий и богатый нейронными связями, что позволяет им лучше устанавливать взаимосвязи между наблюдаемыми и даже очевидными фактами и делать интуитивные прыжки, приводящие к большим научным открытиям. С возрастом даже у самых умных и творческих мыслителей головной мозг теряет прежнюю пластичность, и их мышление становится более жестким и консервативным. В некотором смысле именно этой теме был посвящен доклад «Соло Веледы». Возраст негативно отражается на нашем головном мозге. Причина всех бед кроется в том прискорбном факте, что, как и клетки сердечной мышцы, наши нейроны не восстанавливаются, по крайней мере, не в тех объемах, в которых это необходимо. Поэтому за свою жизнь мы, как правило, теряем около 10% наших нейронов. Хуже того, мы теряем примерно четверть всех наших синапсов, соединений между нейронами, играющих ключевую роль во всех мыслительных процессах. Наконец, из-за сокращения количества дендритных шипиков снижается эффективность существующих соединений между нейронами, что ухудшает нашу способность к запоминанию, творческому мышлению и наши когнитивные способности в целом. Примечание. Дендритный шипик. Вырост на поверхности дендрита, разветвленный участок нейрона, получающий информацию о других нейронов которые собственно и образует синаптическое соединение. Конец примечания. Эта деградация поначалу происходит очень медленно, но, как показало недавнее исследование, результаты которого были опубликованы в авторитетном журнале British Medical Journal, у многих людей значительное снижение когнитивных способностей наблюдается уже в возрасте 40 лет. Мы не единственные животные, у которых мозг деградирует с возрастом. Даже дрозофилы теряют свою память. Ученые установили это в ходе простого эксперимента. Давая мушкам сливы, они подвергали их слабому удару электрическим током, а давая вишни, нет». В конце концов, дрозофилы научились тому, что вишни – это хорошо, а сливы – плохо. Но через пару недель к концу своего среднего срока жизни дрозофилы полностью забыли, что к чему. «Со мной происходит нечто подобное. Несколько месяцев назад я куда-то дел свой пульт от телевизора и до сих пор не могу его найти». Как и в человеческом мозге, в мозге некоторых дрозофил, с возрастом начинают формироваться бляшки. Эти бляшки образуются из отходов жизнедеятельности клеток и располагаются между нейронами, сдавливая их и иногда приводя к их гибели. Именно такое загрязнение баварский психиатр и невролог Алоис Альцгеймер, руководивший психиатрической лечебницей во Франкфурте, обнаружил в головном мозге самой известной своей пациентки, когда та умерла в 1000 В 1906 году в возрасте 56 лет. Ее звали Августа Д. Она была женой служащего железной дороги и в буквальном смысле сошла с ума. Она была дезориентирована и не могла запомнить самые простые вещи и страдала паранойей и галлюцинациями. Она не давала мужу покоя своими приступами ревности, беспочвенно обвиняя его в связи с соседкой, а всех знакомых подозревала в желании причинить ей вред. Она считала, что сейчас идет не 1901 год, а 1800 Она сидит на кровати с отстраненным выражением лица, описывал ее Альцгеймер в своем журнале. На обед она ест капусту и свинину, но на вопрос, что она ест, отвечает — шпинат. После ее смерти он понял причину ее психических недугов. Вскрытие показало, что в головном мозге Августы Де царил ужасающий беспорядок. Под микроскопом было видно, что пространство между нейронами заполнено липкими бляшками из какого-то неизвестного вещества. Внутри самих нейронов находились какие-то нитяные клубки, похожие на растрепанные мотки пряжи. Зрелище настолько поразило Альцгеймера, что он зарисовал некоторые из них». Альцгеймер считал, что именно эти бляшки и клубки и были причиной умственной деградации его пациентки. Через несколько лет в одном авторитетном учебном пособии этот синдром назвали болезнью Альцгеймера. Но только в начале 1970-х годов синдром Альцгеймера был признан главной причиной распространенного возрастного заболевания, которое раньше называли просто старческим маразмом. В настоящее время Центр по контролю и профилактике заболеваний признал болезнь Альцгеймера шестой по распространенности причиной смертности в США, однако даже эта цифра не отражает истинной картины. Многие, страдающие этим заболеванием, умирают по другим причинам, например, от инфекций или инфарктов». Примерно 40% американцев старше 84 лет страдают болезнью Альцгеймера. Согласно прогнозам Ассоциации Альцгеймера, к 2050 году число американцев, пораженных этим недугом, может вырасти более чем в три раза, до 16 миллионов, а затраты на уход за ними превысят 1 триллион долларов. Странное вещество, из которого были образованы бляшки в мозге Августы Д, называется бета-амилоидом или абета и представляет собой белок, чье происхождение и функции до сих пор остаются загадкой для ученых. Какова бы ни была его роль в нашем организме, с возрастом его выработка в головном мозге увеличивается. И когда этот липкий белок собирается в бляшке, он оказывает токсическое действие на наши нейроны и активно стимулирует воспалительный процесс. Принято считать, что накопление таких амилоидных бляшек в мозге является одной из главных причин развития болезни Альцгеймера. За последнее десятилетие некоторые ведущие фармацевтические компании разработали препараты, которые эффективно выводят бета-амилоид из головного мозга мышей. Тестирование препаратов показало, что это происходит как в образцах тканей в лабораторных чашках, так и у живых особей. Есть только одна проблема. В клинических испытаниях на людях эти препараты не дали никаких результатов. Наоборот, один или два препарата привели к ухудшению показателей по тестам на память наподобие тех, которым я подвергался в программе BLSA – кальмары, кенза, ножовка. В фармацевтические компании на третьем этапе тестирования провалились два основных препарата. Неудача для компании, но, возможно, важный шаг вперед для науки, поскольку эта фиаско заставляет по-новому взглянуть на саму природу болезни. Все больше ученых подвергают сомнению амилоидную теорию возникновения болезни Альцгеймера а журнал Business Week назвал ее «кладбищем для лекарств». Действительно, из более чем 200 потенциальных препаратов от болезни Альцгеймера, проходивших клинические испытания с 2002 года, всего одному удалось добраться до рынка. Это препарат под названием «Арисепт», одновременно безумно дорогой и малоэффективный. Он задерживает развитие заболевания всего на 4 месяца. Некоторые исследователи предполагают, что во всем виноват другой токсичный белок, Тау-белок, который также обнаруживается в большом количестве в мозге пациентов с болезнью Альцгеймера. Наконец, третий считают, что болезнь может начинаться совсем иначе, поэтому требует совершенно другого подхода к лечению, а еще лучше к профилактике. Что же отличает Август Д, людей, которые уже в 50 лет, безо всяких видимых причин, становятся жертвами слабоумия от ирвинга в Канов, которые, отпраздновав столетний юбилей, продолжают успешно инвестировать на фондовом рынке. Насколько вообще предотвратимо это состояние так называемого старческого маразма? Удивительный ответ был получен в ходе многолетнего исследования жизни пожилых монахинь в одном из монастырей штата Кентукки. Исследователи из университета Кентуки нашли в архивах монастыря автобиографии 180 монахинь, написанные ими в момент пострижения, то есть в молодом возрасте. Они проанализировали литературный стиль этих женщин и обнаружили, что чем более сложными, и содержательными были их предложения и чем богаче был их словарный запас, тем меньше впоследствии они были подвержены развитию болезни Альцгеймера и других форм деменции. Монашки, писавшие более сложные качественные тексты, также прожили в среднем на семь лет дольше тех, чьи жизненные истории отличались незамысловатой простотой, представляя собой обычные перечни имен, дат и мест. Посмертное вскрытие показало, что головной мозг первых монахинь был намного меньше загрязнен амилоидными бляшками, чем у вторых. Еще одно интересное открытие было сделано в ходе программы BLSA. Посмертное вскрытие некоторых участников программы показало, что головной мозг многих здоровых в когнитивном плане людей содержал большое количество амилоидных бляшек и клубков. Более того, у некоторых из них головной мозг выглядел даже хуже, чем у тех, кому при жизни был поставлен диагноз деменция. Подобный загадочный феномен обнаружили и британские исследователи. У третьей, так называемых нормальных пациентов, в мозге были обнаружены завалы белкового мусора. Другими словами, внутри их мозг имел все признаки болезни Альцгеймера, но никаких внешних проявлений заболевания у них не наблюдалось. Почему? Одна из теорий гласит, что у людей с более высоким уровнем образования более развитым головным мозгом формируется так называемый «когнитивный резерв», точно так же, как у спортсменов, благодаря продолжительным занятиям спортом, повышается выносливость и стрессоустойчивость их сердечно-сосудистой системы. Образование и обучение новому способствует возникновению большого количества нейронных путей и синаптических связей, что наделяет этих людей своего рода защитной буферной зоной, тормозящей появление симптомов деменции. Кроме того, осознанно или нет, такие люди изобретательнее маскируют или компенсируют ухудшение своих когнитивных функций. Но старение скрывается в их головном мозге точно так же, как оно скрывается в наших телах. Оно не может скрываться вечно. Поэтому, когда эти умные пациенты все же уступают перед напором болезни, деградация обычно происходит довольно быстро. Используйте это или вы это потеряете. Это правило относится и к нашему головному мозгу. Помните о старом английском фермере, который в 76 лет сохранил свои ноги сильными и молодыми, потому что использовал их каждый день. Исследование почти 2000 пожилых людей, результаты которого были опубликованы в июне 2014 года, показало, что те из них, кто интенсивно использовал свой мозг после 40 лет, смогли отсрочить первые признаки ухудшения памяти более чем на 10 лет. Было также доказано, что пациенты, демонстрирующие устойчивость к болезни Альцгеймера, также меньше подвержены депрессиям, которые часто идут рука об руку со старением головного мозга. Люди с так называемым устойчивым личностным профилем каким-то образом сдерживают умственный спад, даже если головной мозг засорен амилоидными бляшками и другим мусором. Точно так же жизнерадостные монахини жили почти на 7 лет дольше и меньше страдали когнитивными нарушениями, чем их сестры-пессимистки. Депрессия разрушает наши синаптические связи, уменьшая разветвленность и плотность наших нейронных сетей и таким образом сокращает наш когнитивный резерв. Аналогичным негативным эффектом обладает и недостаток сна. В настоящее время ученые пришли к выводу, что сон имеет решающее значение для здоровья головного мозга, особенно у пожилых людей. Сон дает клеткам мозга возможность очиститься от вредных и токсичных продуктов метаболизма, которые накапливаются в клетках и еще больше нарушают их функционирование. Неудивительно, что после бессонной ночи нам трудно соображать и сосредоточиться. Даже простой сбой биоритмов, например, из-за перелета через несколько часовых поясов, феномен, известный как «джетлаг», вызывает серьезные нарушения. В одном из исследований ученые из Виргинского университета взяли группу пожилых крыс и начали передвигать их цикл сна и бодрствования на 6 часов вперед каждую неделю. Через 4 недели половина крыс умерла. Шокирующий факт. Джетлок ускоряет ваше старение. «Я не знаю, хорошая это новость или нет, но предотвратить или, по крайней мере, значительно отсрочить болезнь Альцгеймера легче, чем вылечить ее». Крупномасштабное исследование, проведенное в 2011 году учеными из Южно-Калифорнийского университета в Сан-Франциско, показало, что профилактика семи основных факторов риска, таких как сахарный диабет, ожирение среднего возраста, определяется как объем талии у мужчин больше 99 см и у женщин более 91 см. Гипертония среднего возраста, курение, депрессия, низкий уровень образования и низкий уровень физической активности позволяют предотвратить до половины всех случаев развития болезни Альцгеймера. Еще одно недавнее долгосрочное исследование показало, что люди, которые имели лучшее физическое здоровье в 25 лет, сохраняли лучшее когнитивное здоровье в возрасте 50 лет. Марк Матсон из Национального института здоровья считает, что это имеет под собой здравый эволюционный смысл. «Физическая активность улучшает нашу память, чтобы мы могли лучше запоминать такие важные вещи, как местонахождение источников пищи, воды и строительных материалов, обнаруженных нами во время охоты». Если мы прошли мимо родника или добротно упавшего дерева, важно, чтобы потом мы могли отыскать это место. Следовательно, может существовать прямая взаимосвязь между любовью моего отца к велосипедным прогулкам. С мая по ноябрь 2013 года он проехал свыше 4000 километров, больше, чем я за весь год, и тем, что он по-прежнему сохраняет ясность и остроту ума. Даже менее интенсивная физическая активность производит выраженный благотворный эффект. В ходе одного исследования было установлено, что обычные пешие прогулки длительностью всего 20 минут в день позволяли замедлить или даже остановить снижение когнитивных способностей у пациентов, у которых уже была диагностирована болезнь Альцгеймера, эффект которого трудно достичь при помощи лекарств. В настоящее время исследователи из Национального института здоровья поставили перед собой цель определить, не обладают ли таким же эффектом занятия бальными танцами в пожилом возрасте. Я думаю, что вы можете записаться в танцевальную студию, не дожидаясь результатов этого исследования. Очевидно, что вам будут гарантированы масса пользы и удовольствия и никакого вреда. Все это говорит о том, что истоки болезни Альцгеймера отчасти кроются в метаболизме. Как отмечает Солвиледа, физическая активность меняет так называемую среду, то есть биохимический состав нашей крови, таким образом, что она становится благоприятной для функционирования наших нейронов и здоровья в целом. «Например, когда я застревал во время работы над этой книгой, я вставал из-за стола и отправлялся на часовую велосипедную прогулку. К концу этой прогулки решение само приходило мне в голову. К сожалению, физическая активность дает лишь временный эффект. Тем не менее, растущее количество данных свидетельствует о том, что наш головной мозг является более пластичным, чем принято было считать» и даже процесс его старения при определенных условиях может быть обращен вспять, так что у меня есть шанс когда-нибудь вспомнить, куда я дел свой пульт от телевизора. Сол не всегда был убежден в том, что старые клетки мозга поддаются восстановлению. В лаборатории Тони висакория он видел, что кровь пациентов с болезнью Альцгеймера заметно отличается от крови здоровых пожилых людей, поэтому у него возник логичный вопрос. Не могут ли быть наблюдаемые биохимические изменения крови главной причиной или же фактором, способствующим старению головного мозга? Учитывая существование гематоэнцефалического барьера, мы хотели узнать, во-первых, оказывает ли кровь в принципе какое-либо влияние на головной мозг? И во-вторых, существует ли какая-либо взаимосвязь между старой кровью и старением мозга, говорит Веледа. Примечание. Гематоэнцефалический барьер. Физиологический барьер между кровеносной и центральной нервной системами. Конец примечания. На эти вопросы можно было ответить только при помощи парабиоза. Исследователи повторили эксперимент Фредерика Людвига, сшив попарно несколько десятков мышей. Старых грызунов соединяли со старыми и молодыми, и отдельно молодых с молодыми. Спустя несколько месяцев, после того, как кровеносные системы сшитых мышей объединились, их кровь перемешалась, ученые обследовали головной мозг молодых мышей. Полученные результаты они изложили в статье под названием «Стареющая системная среда негативно влияет на нейрогенезис и когнитивные функции» опубликованной в журнале Nature, Они обнаружили, что в результате омывания старой кровью, так называемой стареющей системной средой, молодой мозг начинал хуже работать, становился менее защищенным и гораздо хуже восстанавливал нейроны. Удручающее открытие – старая кровь вредит нашему головному мозгу. Но тогда Веледа задал другой вопрос – а как влияет молодая кровь на стареющий головной мозг? Проблема в том, что при парабиозе довольно трудно определить, что происходит в головном мозге отдельно взятой мыши. Как протестировать когнитивные способности мыши, если она пришита к другой? Поэтому Веледа пошел другим путем. Он просто взял плазму крови молодых мышей и вел ее старым мышам, после чего заставил их пройти ряд когнитивных тестов. Разумеется, это не были тесты для приема в высшие учебные заведения. Например, один тест был таким. Виледа поместил мышей в радиальный лабиринт, заполненный непрозрачной жидкостью. В одной части лабиринта у самой поверхности воды была скрыта платформа, на которую можно было залезть, чтобы выбраться из воды. «Эти животные ненавидят быть мокрыми», – объяснил он. «Они сделают все, чтобы избежать этого». Перед инъекциями плазмы мыши проходили через период обучения, в ходе которого они учились находить скрытую под водой платформу. Примерно через неделю их снова помещали в водный лабиринт. Молодые животные находили платформу почти мгновенно, тогда как старые животные беспомощно рыскали по коридорам, ошибаясь до 30 раз, прежде чем, наконец, находили сухой остров. «Это было печальное зрелище», — говорит Веледа. А потом Веледа обнаружил нечто удивительное. После того, как старым мышам в течение нескольких недель водили молодую кровь, они вдруг стали находить платформу с первой-второй попытки. Старая кровь каким-то образом разрушительно действует на головной мозг, говорит Веледа, а в молодой крови есть что-то, что с возрастом мы теряем. Когда мышей принесли в жертву, он исследовал их головной мозг, особенно нейроны гиппокампа, отдела мозга, ответственного за пространственную память и навигацию. Под электронным микроскопом молодые нейроны имели взъерошенный вид из-за большого количества дендритных шипиков, помогающих образовывать соединения с другими нейронами. У старых животных дендриты имели гораздо меньше шипиков, словно подверглись обрезке со стороны ревностного садовника. Это снижало способность нейронов образовывать новые соединения и таким образом формировать новые воспоминания. Но когда старым мышам вводили молодую плазму, их нейроны снова становились взъерошенными, что, очевидно, помогало им запомнить и впоследствии вспомнить местоположение платформы в лабиринте. Молодая кровь восстановила старый мозг. «Мы увидели, что старение и связанный с ним спад были буквально обращены вспять», — сказал мне Веледа, и в его голосе по-прежнему звучало неподдельное удивление. Я всегда считал, что старение – это финишная прямая. Стоит вам на нее попасть, и пути назад уже нет. Но теперь я не уверен, что это так. Теперь главный вопрос, что именно в молодой крови производит такой эффект. И не только в головном мозге, кстати говоря. Другие исследования обнаружили, что кровь молодых животных омолаживает мышцы и кости старых животных. И Веледа не единственный, кто ищет ответ на этот вопрос. На другом конце страны, в Гарвардском университете, другой выпускник Стэнфорда, также активно занимается поиском вещества, отвечающего за этот удивительный эффект омоложения. Гонка началась. «Мы ищем не иголку в стоге сена», — сказала мне Эми Вейджерс, «когда мы встретились с ней в ее офисе в Бостоне. Мы ищем соломинку в стоге сена». В крови присутствует невероятное количество метаболитов, белков или факторов, и любой из них может оказаться той самой волшебной субстанцией. Ее поиск длится вот уже 10 лет, с тех пор, как она стала частью команды, участвовавшей в возрождении метода парабиоза в начале 2000-х годов. После аспирантуры она начала работать с Ирвингом Вейсманом, прославленным стэнфордским биологом, впервые выделившим стволовые клетки из человеческой крови. Вместе с Томом Рандо Ирвинг Вейсман занимался изучением того, как стареющая кровь влияет на регенерацию мышц. В новаторской статье, опубликованной в 2005 году в журнале Nature, исследователи сообщили, что в проведенных ими экспериментах молодая кровь улучшала способность старых мышей восстанавливать поврежденные мышцы, а также чудесным образом способствовала исцелению их печени. Что-то в молодой крови заставляло старые клетки мышей вспомнить молодость и начинать функционировать, восстанавливаться и обновляться так, как они делали это в прошлом. Другими словами, старые клетки обладают определенным потенциалом, чтобы процветать и регенерироваться. Но старая кровь мешает им это делать. Если это действительно так, то последствия этого открытия огромны. Это означает, что даже в пожилом возрасте мы сохраняем способность к регенерации тканей. Остается только выяснить, как разблокировать этот потенциал, то есть найти вещество или вещества, которые служат триггерами. Поиски продолжаются вот уже 10 лет, но ответ пока не найден. Чтобы определить, что именно в молодой крови поворачивает часы старых клеток вспять, Вейджерс присоединилась к команде известного кардиолога и исследователя стволовых клеток Ричарда Ли, ее давнего партнера по велосипедным прогулкам, с которым мы познакомились в главе 6. Ли видел сотни изношенных сердец своих пожилых пациентов. Более молодым пациентам он мог помочь при помощи статинов, препаратов для нормализации артериального давления, а также установки стентов и клапанов. Но решить проблемы своих немолодых пациентов он был не в силах. Они страдали так называемой диастолической сердечной недостаточностью – состоянием, при котором сердечная мышца утолщается настолько, что желудочки перестают заполняться необходимым количеством крови. До сих пор метода лечения этого заболевания не существует. «Двадцать лет ко мне приходят люди с этой проблемой», – сказал мне Ли, «а я абсолютно ничего не могу сделать». Тогда Вейджерс предложила попробовать пробиоз, чтобы посмотреть – Может ли молодая кровь обновить старые сердца? Предварительные результаты оказались положительными, поэтому она решила попытаться выделить вещество, которое может быть ответственным за этот конкретный эффект. Вместе с исследователями из компании SomaLogic, находящийся в Колорадо, она сузила поиск до 13 кандидатов, каждый из которых был некой разновидностью фактора роста. Тщательный анализ выявил одного наиболее вероятного победителя, так называемый фактор дифференциации роста 11, или g df 11 которые в избытке присутствует в крови молодых мышей и отсутствует в крови старых. Мало того, биотехнологические компании уже производили GDF-11 для исследовательских целей, поэтому исследователи могли просто купить его и сделать инъекции своим мышам, как они поступили. И, о чудо, им удалось получить такой же эффект, как при парабиозе, только без жуткой операции. Введение старым мышам GDF11 в течение нескольких недель возвратило их старые утолщенные сердца к нормальному молодому состоянию. Биологические часы были обращены вспять, сообщили исследователи в мае 2013 года. До сих пор считалось, что молодая кровь действует в основном на стволовые клетки. Однако в сердечной мышце отсутствуют очень активные стволовые клетки, поэтому здесь должно происходить что-то другое. Следующим шагом было изучение действия GDF11 на мышцы старых мышей. Выяснилось, что он улучшает и их состояние тоже. «Прощай, саркопения!» Что еще удивительнее, этот фактор дифференциации роста 11, казалось, положительно влиял на головной мозг старых мышей, улучшая состояние кровеносных сосудов вокруг нервных стволовых клеток. У старых мышей улучшалось даже обоняние. Когда были получены эти результаты, Ли написал Вейджерс короткое сообщение. Это может стать бомбой. Она ответила, я знаю. Они оказались правы. Когда результаты обоих исследований были опубликованы в мае 2014 года в одном и том же номере Science, они немедленно стали сенсацией. В настоящее время вместе с Ли Рубином, своим третьим соавтором, Вейджерс и Ли занимаются поиском возможных препаратов, способных активировать GDF-11. Они запатентовали свои наработки и привлекли венчурный капитал для финансирования дальнейших исследований. Их цель – создать препарат, способный имитировать действие GDF-11 в организме или стимулировать его производство. Инъекции самого GDF-11 являются слишком объемными, его трудно вводить каждый день. Пока это трио держит свои разработки в секрете, но если им удастся достичь своей цели, они подарят миру препарат, который сможет лечить заболевания сердца, атрофию мышц и болезнь Альцгеймера. Этот белок воздействует на множество различных типов клеток в разных тканях, говорит Вейджерс. Возможно, именно в этом кроется причина той удивительной синхронности, с которой эти ткани реагируют на старение но она также признает, что GDF-11 вряд ли конец истории, скорее это начало новой главы. На той же неделе, когда вышли статьи Вейджерс или были опубликованы результаты еще двух важных исследований с использованием парабиоза. В журнале «Natural Medicine» Сол Виледа сообщил о результатах своих экспериментов, в ходе которых плазма крови молодых мышей возвращала молодость старым нейроном. В тот же день исследовательница из России Ирина Конбой, также проходившая стажировку в лаборатории Тома Рандо в Беркли, сообщила о еще более интригующем открытии. Старые мышцы омолаживались в результате введения окситоцина Гормона так называемого доверия, который ассоциируется с сексом, любовью, родами и грудным вскармливанием и вырабатывается даже от простых объятий, и никакого переливания крови. Не все готовы ждать одобрения управления по надзору, Над качеством пищевых продуктов и медикаментов. Я знаю, по крайней мере, одного исследователя, который в частном порядке делает себе инъекции окситоцина в надежде достичь желанного эффекта омоложения. Пока неизвестно, удалось ему это или нет. Сол Веледа и его наставник Тони Вискори из Стэнфорта планируют провести собственные небольшие клинические испытания. Вместо того, чтобы искать соломинку в стоге сена, они собираются вводить пациентам с поздней стадии болезни Альцгеймера плазму крови, полученную от молодых доноров, чтобы добиться таких же эффектов омоложения, которые Веледа получил у мышей если им это удастся, можно представить себе разного рода страшные сценарии дальнейшего развития событий, такие как «Дональд Трамп покупает у нищих студентов их молодую кровь для переливания». Поэтому вся надежда только на то, что команда «Вейджерс» первой изобретет свою таблетку молодости. И не нужно забывать об еще одной важной вещи. Ученые пока ничего не знают о том, не могут ли все эти факторы молодости провоцировать рак. А пока ученые ломают головы над этими проблемами, я удовольствуюсь самым простым и приятным средством омоложения – объятиями и любовью.